Глава вторая. Сам Духкан. Ваше Величество, за последнюю неделю произошло два десятка мелких и пять крупных стычек с критонцами. На утреннем докладе военный министр Долгании, давно не совершавший длительных прогулок верхом, выглядел слегка помятым. Накануне ему пришлось покинуть любимое кресло и провести почти трое суток в седле. Сложившаяся в приграничных районах ситуация требовала личного присутствия министра на юге страны. Набеги воинственных соседей приобрели регулярный характер, нанося немалый урон имением подданных Бринста. У нас большие потери. Два гарнизона разрушены полностью, еще три военизированных поселка наполовину. Это война? Монарх вскочил с трона. Берольд, Сторхан, Не хотел первым произносить это слово и лишь кивнул, соглашаясь. «Да, мой король!» «И что, в боевых действиях участвуют все племена?» — повысил голос король. Почувствовав тревогу своего господина, забеспокоился Дрангиат. Странное существо, появившееся во дворце вместе с королем, не отходило от Бринстона на шаг, стремясь постоянно прикрывать спину хозяина. Драгана человека с огромным трудом удалось уговорить не заходить в спальню и в уборную его величества. Вот и сейчас порнокопытный гневно стрельнул глазами на докладчика, как тот посмел огорчить самого лучшего человека. Придворные весьма удивились, когда, минуя дворцовую стражу, монарх в сопровождении диковинного существа вдруг оказался в собственных покоях. Некоторые Особенно Фрейлины и его величество надеялись, что таким же образом появится и вся королевская гвардия, отправившаяся в поход, но мрачный вид Бринста отпугивал даже самых любопытных. Когда же властитель Далгании отдал приказ набрать новых воинов в элитный отряд, стало понятно – прежних увидеть живыми не суждено. Нет, набеги пока происходят только на восточной границе Критонии. Опасливо покосившись на бережника, ответил Берольд. Запад и центр молчат, но как раз это меня и настораживает. Почему? Военный министр развернул карту. Мне кажется, они до поры до времени затаились и ждут удобного момента для удара. Стоит нам сконцентрировать силы на юго-востоке, как наши воины окажутся в капкане. С одной стороны ударят критонцы, а с другой – поморы. Разведка доложила, что там все чаще встречают большие группы вооруженных людей. «А если еще подключатся племена Западной и Центральной Критонии», – закончил мысль министра Бринст, – «то нам крышка. Нужно срочно нейтрализовать поморов и дать хороший урок зазнавшимся вождям Критонии, но мы не сможем быстро собрать сразу две мощные армии». «Какие силы у нас на юго-востоке?» – спросил монарх, изучая карту. «Пять сотен всадников и три тысячи ратников. Из них всего около двух сотен боевых магов не ниже третьего круга. Ближние гарнизоны. Тысяча бойцов может прибыть в течение суток, но я держу их в резерве на случай наступления критонцев на Западном фронте. Там у нас пять крупных гарнизонов. Это еще...» «Две тысячи воинов. Перемещать войска из приграничных районов не будем», — принял решение монарх. «Приказываю создать резервную армию и разместить ее южнее ледяных озер, на землях тирольда Сатарха. Оттуда и к поморам легко добраться, если те зашевелятся, и до южных гарнизонов рукой подать». «Я могу перебросить войска с северной границы?» — с надеждой спросил Стархан. С Зерканой пока проблем нет. Не больше четверти состава после минутного размышления разрешил король. А наемники? У вас есть чем им заплатить? Скептически поинтересовался Бринст. Государственная казна пуста, моментально встрял главный казначей. А без денег войны не выигрываются, мысленно закончил фразу Бринст. Король знал, за чей счет можно быстро пополнить казну, но не хотел сейчас портить отношения еще и с Мирольдами Ледяных Озер. Придется действовать тайно. Вот, дожил. В собственном государстве вынужден воровать у своих же подданных. Да еще так, чтобы они заподозрили кого-нибудь другого. Деньги в казне будут. Полагаю, Дершан по старой дружбе не откажет в очередном займе. Выдал монарх официальную версию появления обещанных денег. Главный казначей, воспрянувший было духом, Сник. У него имелось собственное мнение по поводу дружбы с Дершаном, но оно не совпадало с радужными надеждами его величества. После того, как хранитель разделился на человека и зверя, черный хищник потерял дар человеческой речи. Он по-прежнему прекрасно понимал своих собеседников, но сам теперь мог передавать свои мысли только через Неранда. Между ними сохранилась внутренняя связь, позволявшая лесничему и варлаку общаться друг с другом без слов. «Я уверен, что Ерчоб знает, где скрывается принцесса Линория, горячо доказывал бывший лесной министр. Вместе с Югоном и Орлангуром в комнате для гостей поселился и остроухий зверь. в Критонцев разместили в соседней комнате. «Думаешь, он нам расскажет?» – седой волшебник задумчиво покачал головой. Скорее всего, нет, но наверняка существует какой-то способ выведать у него о принцессе. Для начала нужно хотя бы найти самого Ерчопа. Верховный маг положил обе руки на стол. Задачка не из легких. А когда найдем, еще вопрос, захочет ли он с нами разговаривать. Ожившие духи зачастую бывают капризнее избалованных девиц. Варлок знает, что может заинтересовать любого духа. После безмолвного совещания с напарником сообщил Мирант. А вызвать ее Ерчопа можно только через Дербианта. Можно-то можно, да как заставить Агрольда это сделать? Разве что напугать до смерти. Именно так улыбнулся Лесничий. Потом мирно побеседуем с духом и сразу к дочери короля. А зачем нам вообще принцесса? Не утерпел молчавший до этого Орлангур. Он настолько тихо сидел в углу комнаты, изучая рисунок на лезвии своего копья, что остальные просто забыли о его присутствии. Повисла напряженная пауза. Паренек понял, что спросил зря, хотя не понял, почему. Собеседники неловко замолчали, не зная, как ответить на простой вопрос подростка. Посвящать его в смертельно опасную тайну – Взрослые не имели права, но и держать юношу в неведении было нельзя. Орлангур мог подумать, что остальные ему не доверяют, и замкнуться в себе. А чего ждать от обиженного непосвященного подростка, одному Тренгору известно. «Вообще-то это личный секрет нашего югона», – переглянувшись с Варлоком, неуверенно заговорил лесничий. «Может, мне тогда лучше выйти?» – насупился Орлангур. «Не надо, мы все одна команда». Если он доверил свою тайну нам, значит, и ты можешь знать. Седой волшебник был с этим абсолютно не согласен и собирался бурно возразить, однако черный хищник мгновенно оказался рядом и положил передние лапы на колени магу. «Принцесса – его невеста», – продолжал самозабвенно сочинять Нерант, – «вот мы и собираемся помочь нашему другу с ней встретиться». Неужели кто-то осмелился соперничать с верховным магом? Осознание причастности к личной жизни избранного наполнило душу парнишки гордостью. «Есть силы, которые не хотят нашего союза, и эти силы очень могущественные», – загадочно произнес Югон. Друзья вынудили его играть по чужим правилам, и сейчас он осторожно подбирал слова, чтобы сказать правду и при этом не подвести сочинителей. Надеюсь, ты не откажешь мне в помощи? Я? Ой, Арлангур сделает все, что сумеет. Лицо юноши покрылось краской от смущения. Что нужно делать? Придет время, и я все тебе расскажу, пообещал седой волшебник. Пока же держись рядом с нами. Поверь, наступит час, когда никто, кроме тебя, не сможет нам помочь. Югон произнес это с несвойственной ему грустью, И Арлангур невольно проникся сочувствием. Страдает, подумал сын охотника, наверное, сильно любит. Юноша вновь вспомнил красотку с площади. Сначала я помогу Югону, а потом попрошу его помочь мне наладить отношения с Терной. К словам принцессы, любая девушка прислушается, подумал Арлангур. Надежда встретиться с красавицей из Шроцгина заставила сердце биться сильнее. В дверь постучали. На пороге стоял Рандик. «Это за мной!» – поднялся Орлангур. «Мы собираемся потренироваться во внутреннем дворе замка». «Хорошо, иди. Только за ворота не выходите. И о нашем разговоре ни слова». «Угу!» – кивнул сын Зарлатонга, и подростки выбежали в коридор. «Ну что, довольны?» – повернулся седой волшебник к двум ухмыляющимся физиономиям. «Без меня меня женили!» а я, между прочим, невесту даже в глаза не видел. Пока речь шла о помолвке, вывернулся Нерант, а для этого не всегда нужна личная встреча. Спасибо, ты меня здорово утешил, с чувством поблагодарил жених. Привет, дорогая, ты не представляешь, как я рад видеть тебя живой и почти здоровой. Дербианту доложили, что его невеста очнулась, и Агрольд сразу отправился ее навестить. Действующие лица драмы в замке Крюстана поменялись ролями, и теперь руки были скованы у красавицы. Этого дербианту показалось мало, и Тиральдину за руки и за ноги привязали к шесту, словно убитого на охоте зверя. Вельможа никогда не прощал личных обид, а потому постарался создать своим бывшим тюремщикам условия, максимально далекие от комфортных. Крюстану, например, одну ногу приковали к столу, а вторую – к полу. На его кузена нацепили стальной ошейник с короткой цепью, привинченной к столешнице. Единственное, что бедняга мог видеть, это башмак своего родственника. «Как головка не болит?» – заботливо поинтересовался хозяин трехглавого замка, коснувшись огромной шишки на затылке тенекры. «Болит и очень сильно», – созналась женщина. «Есть одно сильнодействующее средство от головной боли – «Знаешь, какое?» — Агрольд подошел к пленнице с другой стороны. «Нет, острый топор!» — захохотал Дербиант над собственной шуткой и, как профессиональный палач, ощупал шею вдовы Баратлана. «Хотя тебе подойдет и тупой!» «А как же твоя женитьба?» — побледнела невеста. «Женитьба?» — протяжно произнес вельможа. «Да, пожалуй, без головы фату надевать будет не на что!» «Ну, я надеюсь, что к тому времени боль сама пройдет. Или нет?» «Мне уже лучше», – спешно пробурчала Тинекра. «Надо же, никогда раньше не знал в себе таланта врачевателя», – продолжал издеваться Агрольд. «А вот так!» – он сильно дернул женщину за волосы. У той на глазах выступили слезы. «Спасибо, мой господин. Теперь боль совсем ушла», – проглотив ком в горле, с трудом выговорила пленница. Вот и славно. А то нехорошо получается. Завтра в дорогу, а моей будущей жене не здоровится. Люди могут подумать, что она не рада своему счастью. Я поеду в таком виде? Даже сейчас женщина не забывала о своей внешности. А что? Ты прекрасно выглядишь. Прямо вот так и понесем через всю долганию. Пусть другие мне завидуют. Другие могут подумать, что ты обнищал, если не сумел достойно одеть невесту и подарить ей драгана. А некоторые вообще скажут, что ты меня боишься, рассковал по рукам и ногам. «До завтра? Еще времени много. Я подумаю над твоими словами. А ты тут пока не скучай. Есть хочешь?» «Не отказалась бы. Считай, что отказалась. А пить?» «Как будет угодно моему господину», быстро сообразила женщина. «Хорошая девочка. Нет». Такую умную голову рубить – грех, – осклабился Агрольд. Дербян достал флягу с вином и плеснул в лицо пленницы. Несколько капель успело попасть ей в рот. Агрольд не без удовольствия смотрел на красивое лицо невесты. А ведь леди чем-то похожа на меня, не трусиха, умна, делает все возможное, чтобы выжить. И при первом же удобном случае вонзит мне нож в спину. Обожаю держать таких женщин при себе некоторое время. Кстати, когда тебе надоест висеть на этом шесте, позови. Мы составим клятву подчинения, и с тебя снимут браслеты. Я готова хоть сию секунду, но где здесь найти верховного мага? Заклятие полного подчинения относилось к колдовству высшего уровня, и наложить его мог лишь верховный маг. Обязательным условием являлась согласие самой жертвы. Милая, неужели ты до сих пор не поняла, кто такой дербиант? Верховный маг у меня всегда под рукой. Дело только за тобой. Такого поворота пленница не ожидала и не смогла сразу сообразить, что ответить. Вижу, вижу. Леди стоит подумать. Пожалуйста. Никто и не торопит. До вечера ты абсолютно свободна. Агрольд проверил, надежно ли закреплены кандалы, и ушел. Вельможа специально задержался возле двери камеры, чтобы услышать подтверждение своих предположений. Громкие проклятия, посыпавшиеся из уст Тиральдины, дали исчерпывающий ответ на все вопросы Дербианта. «Вся в меня! Только мои нервишки покрепче будут!» В руках Урандига было два отличных деревянных меча, и отполированный шест из черного дерева. Где он взял это оружие, Орлангуру выяснить не удалось, поскольку общение подростков по-прежнему происходило при помощи жестов. И тот, и другой освоили по нескольку слов, но их не хватало для полноценного разговора. Критонца заинтересовал стиль саргандийского юноши. У южных племен шест не пользовался особой популярностью, однако настоящий воин должен владеть любым оружием. Рандиф попросил показать ему технику боя с длинной палкой, затем сам продемонстрировал, как обращаться с мечом, его любимым оружием. «Во восхищался Орлангур. «Он, пожалуй, быстрее освоит шест, чем я меч. Настоящий воин!» Внезапный топот множества копыт озадачил разгоряченных бойцов. Заметив несущихся прямо на них всадников с кривыми саблями, мальчишки не сразу сообразили, что происходит. «Поморы», – первым опомнился Рандик, заметив черно-белые ленты в волосах наездников. «Бежим!» Сын охотника не понял слов критонца, но последовал его примеру. Однако две ноги человека бегают гораздо медленнее, чем четыре драгановские. К тому же поморы всегда славились мастерским владением арканом. Арлангур – Не успел добежать до спасительной двери, как почувствовал стягивающую петлю на груди. Через мгновение его сбило с ног, а в следующую секунду он оказался перекинутым через спину драгана, наездник которого по неписанному правилу поморов, в первую очередь увози добычу, сразу поспешил покинуть поле боя. Рандик, заметив, что друга схватили, не побежал в укрытие. Он увернулся сразу от двух арканов заставив их вместо себя захватить палку. всадники с веревками скакали в противоположные стороны, и в результате один из них кубарем скатился на землю. Подросток, не мешкая, вскочил на свободного драгана и пустился в погоню. За ним бросились трое. Остальные спешились и направились внутрь дворца к богатствам владельца. Это был тот же отряд, что недавно, по договоренности с кузеном Крюстана, разорил дом Баратлана. Пару часов назад помора прибыли на условленное место, где им должны были заплатить за выполненную работу. Деньги им никто не привез, и разбойники решили напомнить о себе, нанеся личный визит заказчику. Подъехав к стенам замка, они с радостью обнаружили открытые ворота и полное отсутствие стражи на стенах. Упускать представившуюся возможность для любителей легкой наживы было равносильно тому, что полениться поднять валяющийся на дороге кошелек. У поморов появился шанс зайти в дом нанимателя и в качестве оплаты взять все, что сочтут нужным. Первыми под руку налетчиков попались подростки. К сожалению, они оказались единственной добычей грабителей, потому что во дворце гостей неласково встретили три критонца, верховный маг Нерант с варлоком, Хардан и Мурланд, Дербиант, и прибывший на помощь последнему разрушитель. Даже без помощи еерчопа, нападавшим ничего не светило. Самый могучий маг разбойников едва достиг третьего круга мастерства. А тут началось такое. Когда люди с повязками на головах стали вылетать из окон десятками, оставшиеся сторожить драганов поморы засомневались в своевременности визита. Когда же во внутреннем дворе из ниоткуда появился разрушитель, И принялся жонглировать наемниками, налетчики окончательно уяснили, что здесь им не рады и резво покинули замок, подгоняя своих скукунов. Из неполной сотни головорезов смогли уйти чуть больше десятка. Они-то и увезли с собой двух юных пленников. Обитатели замка не сразу хватились мальчиков, полагая, что подростки укрылись в одном из многочисленных коридоров дворца. Однако там их не было. Через полчаса безуспешных поисков критонцы Югон и Неран с черным хищником собрались во внутреннем дворе замка. Воевода южного племени предложил выйти за ворота. «Передние копыта двух драганов оставляют более глубокие следы», сообщил он своим товарищам, внимательно изучив тропинку, ведущую на восток. «Нужно было сразу преследовать разбойников», – горячо воскликнул Парзинг. Задним умом мы все богаты, осадил его Лерток. Ты лучше подскажи, что сейчас делать. Идем к Дербианту, решительно произнес Нерант. Я знаю, кто сможет быстро решить нашу проблему. Я пойду с тобой. Югон положил ему руку на плечо. И мы, как обычно за всех критонцев, добавил Лерток. Не надо толпы, остановил южан, брат короля. Мы пойдем вдвоем, иначе Агрольд решит, что его боятся или пытаются запугать. Ладно, тебе виднее, согласился воевода. Неожиданно появившийся из небытия Ниран вызывал у критонцев уважение. В старых легендах о грозных Зартах имелось упоминание о великом воине Транзинге, носившем звериную личину и умевшем являться одновременно в двух апостасях – человека и хищника. Послы отправились к Агрольду. Дядя неважно себя чувствует. Возле двери в опочивальню их встретил Мурланд. Просил никого к себе не пускать. После внезапного набега поморов Хардан вплотную занялся обороной замка, поэтому горячо любимому племяннику пришлось сделаться личным охранником Дербианта. У нас чрезвычайно срочное дело. Неранд сделал внушительное ударение на три последних слова И Берольд молча освободил дорогу. «Дербян, нам нужна помощь твоего слуги». А Грольд сидел в кресле и держался двумя руками за голову. Последствия срочного вызова выворачивало мозги похлеще самого страшного похмелья. Еерчоп находился рядом. Хозяин не спешил отпускать разрушителя, опасаясь, что кто-нибудь еще решит наведаться в гости. А еще одного мозгодробительного удара Его голова могла не выдержать. «Неужели нельзя не кричать?» просипел хозяин трехглавого замка. «Какая помощь! Мне бы кто помог!» «Голова, что ли, болит?» участливо спросил Миран. «Нет, она не болит. Она раскалывается на тысячи мелких кусочков. Медленно и со смаком. Есть одно проверенное средство», вспомнил про бабкину настойку лесничий. «Не желаешь испробовать?» Дербианту сразу представилось, какое средство он предлагал Тенекре. Решив, что верховный Мак вряд ли склонен к шуткам подобного рода, он ответил свистящим шепотом. «Да я Гураду сейчас готов проглотить живьем, только бы боль ушла». «Гураду не надо, их и так мало осталось. Я сейчас». Через минуту Нерант вернулся с флягой и ложкой. «Сначала попробуй сам», – насторожился Гурадо-глотатель. «Так моя же голова в порядке», – усмехнулся бывший лесной министр, но первую ложку влил себе в рот. «Теперь пусть возьмут другую ложку», – Агрольт указал на свой стол. И все же маниакально боящийся отравления Агрольт принял лекарство. Сначала его перекосило от бьющих на повал вкусовых качеств тягучей жидкости, больной едва не выплюнул микстуру. С трудом проглотив влитую порцию, он откинулся на спинку кресла. Прошло не больше минуты, и лицо страдальца изменилось до неузнаваемости. Что за микстуру повеселел вельможа? Обезболивающее, но об этом потом. Как насчет небольшой услуги? Мирант кивнул в сторону разрушителя. Услугу за услугу, мгновенно сориентировался Дербиант. Он тут же забыл, что его только что избавили от мучений. Мне нужно составить заклинание полного подчинения для одной строптивой дамы. «А нам нужно вернуть подростков, похищенных поморами», твердо сказал Югон, «и как можно скорее». «Я первый попросил об услуге, а значит...» «Вам первому и выполнять нашу просьбу», перебил вельможу седой волшебник. «Иначе мы сами возьмемся за решение своей проблемы. А кто тогда будет решать вашу, я не знаю». Югон мог воспользоваться силой урагана, вызванного им самим, чтобы настичь похитителей, но боялся, что помора заподозрят неладное и убьют подростков. У духа же имелись совершенно иные возможности. Тот появлялся и исчезал, как и положено привидению. «Хорошо, подождите пока за дверью. Я должен объяснить своему слуге задачу. Скоро он к вам выйдет». Посетители нехотя покинули комнату. Еерчоп, ты можешь вернуть подростков в замок?» «Я же им мне нянька!» – недовольно пробурчал разрушитель. «К тому же у меня своих дел по горло, а я тут зачем-то торчу!» «Неужели для всесильного еерчопа такая задачка не по зубам?» – пошел на хитрость агроль. «Расплюнуть, но потом ты меня сразу отпускаешь на полдня. Договорились?» «И этот условие ставит!» – поморщился Дербиант, но вслух сказал. «Конечно, чего не сделаешь ради лучшего друга?» сходи к этим двоим, уточни, что им от нас нужно, а я пока немного отдохну. Рассказывая, лениво зевнул Ерчоп, обращаясь к седому волшебнику. Кого у вас украли и где их искать? Югон начал бегло описывать парней. Когда он замолчал, за спиной раздался голос Миранда. «Ну, у тебя и шляпа! Прямо как распустившийся бутон самдухкана!» Недовольно ленивое выражение моментально слетело с лица разрушителя. Он отодвинул в сторону верховного мага и подошел к лесничему. «Ты сказал самдухкан?» Егерчоб весь напрягся с нетерпением, ожидая ответа. «Да», — простодушно ответил брат короля, — «это такой редкий в наших краях цветок». «Он цветет фиолетовым?» — решил уточнить дух, внимательно глядя на нелепую шляпу, которую специально для этого разговора напялил на себя Парзинг. Фиолетовые лепестки с красными прожилками. Красота неописуемая, только вот отыскать его нелегко. — А ты знаешь, где он растет? — перешел на шепот слуга Дербианта. — Знаю. А тебе зачем? — тоже шепотом спросил Нерант. — Погоди, погоди! — ерчоп заерзал на месте, боясь упустить нить разговора. Может, тебе известно и время его цветения? Конечно. Еерчо просплылся в довольной улыбке, будто увидел перед собой самое лучшее лакомство. И ты все это время молчал? Откуда мне было знать, что ты цветовод-любитель? Так-так, а теперь очень подробно расскажи мне. Разве ты не собираешься спасать наших подростков? Перебил заинтригованного собеседника Нерант. Уже отправляюсь, только ты никуда не уходи из замка, хорошо? Редкие растения – моя слабость. Нам обязательно нужно закончить разговор.